Они признавали, что правительством и обществом были допущены важные ошибки, но тут же говорили: "Не ошибается тот, кто ничего не делает". Они указывали на культурную отсталость России и порой добавляли шутливо: "Помните, у Чехова сказано: это тебе не Англия". Они ссылались на гибельную роль подстрекателей, на усталость армии, на то, что народ болен. Всё это могло быть верно, Горинский и сам это говорил, но жизнь его выходила бессмысленной и с этими доводами. Терпеливые наблюдатели подчёркивали сходство нового строя со старым и даже старались, особенно в начале, пристыдить этим сходством большевиков. В их навязне старина нам слышится, говорили они. Горинскому старина в навязне не слышилась. собственной его судьба мешала ему её слышать. Да, верно, и тогда был гнёт, но такого гнёта никогда не было, говорил себе он. Нет, всё равно, вплоть до мелочей. Прежде главными врагами являлись люди его круга, нынешние враги были никто. Это и было мелочью, скорее ощущением, чем доводом. Но ощущение этого князь преодолеть в себе не мог. Тогда всё было ясно. Вполне ясно было, кто враги и кто друзья. Главной порой единомышленником, союзником Горинский считал русский народ, на который и ссылался беспрестанно в своих речах. В ноябре крестьяне сожгли его дом в деревне, убили управляющего, всё в усадьбе разграбили и уничтожили. в отличие от многих либеральных помещиков князь Горинский не считал себя благодетелем своих крестьян в молодости читая Михайловского он говорил что прекрасно понимает психологию кающегося дворянина и даже немного этой психологией гордился но всё-таки он сделал немало завёл школу больницу отдавал мужикам землю в аренду на 3 рубля с десятины дешевле чем другие помещики работал в земстве всячески отстаивал интересы крестьян при столкновениях с властями в 1905 году в его имениях не было никаких беспорядков и это князь с гордостью приписывал своим взглядам и действиям теперь всё приходилось объяснять тем что народ болен Горинский так это и объяснял, но прежней ясности больше не было. Народ не выздоравливал, и о психологии каяющегося мужика говорить не приходилось. Моральная тяжесть, которую испытывал князь Горинский, ещё увеличивалась от того, что в себе самом он теперь находил чувства, прежде совершенно ему незнакомые. Так при новых насилиях и издевательствах большевиков он ловил себя на мыслях о беспощадных казнях между тем он был всегда противником смертной казни и не раз протестовал против неё в государственной думе иногда горинский чувствовал как в нём поднимается антисемитизм чувство которое он раз навсегда себе запретил много лет тому назад начиная общественную жизнь Иногда ему казалось, что он теперь ненавидит и презирает весь русский народ. Это было очень тяжело. Нелегко ему было выносить и резкую перемену в отношении к себе окружающих. Князь Горинский прожил всю жизнь в атмосфере почёта и уважения. Большинство людей либерального лагеря очень его почитало и любило. Многие даже им гордились. Так, рядовые провинциальные декабристы гордились своими столичными рюриковичами. В консервативных кругах, к которым принадлежала его родня, отдавали должное независимости Горинского, своеобразию избранного им пути. Теперь либералы им не интересовались, консерваторы говорили о нём с ненавистью, в среде своих родных он стал чуть только непосмешищем. Вокруг князя образовалась и политическая, и бытовая пустота. Он сам стал избегать общества и бывал лишь у тех людей, которые хоть по видимости относились к нему совершенно так же, как прежде. Особенно охотно князь Горенский беседовал теперь